Лидочка тогда. У портнихи в ателье сшили платье, Солнце клёшь. Как оно ей шло. Нежно-розовое, с тоненькой полоской. Лиф обтяжку, а юбка огромная, широкая, лёгкая. Ей всё время хотелось кружиться. Она так долго ждала этого праздника. Последний школьный вечер. И все-все придут. Весь город, наверное. И папа тоже непременно придёт. Жаль, что у них в последнее время не ладится с мамой. Хотя раньше было еще хуже. Раньше Лида каждый день боялась, что папа улетит и больше не вернется. Мама все время или злилась, или плакала, и кричала на папу, когда он был дома, а плакала чаще всего после того, как к ней заходила соседка Сима, та, что работала на почте. Сима никогда не была замужем, что было немудрено при ее характере. Все местные мужчины старались держаться от нее за версту, а приезжие, даже те, кто по незнанию легкомысленно попадался в ее цепкую хватку старались как можно скорее выбраться оттуда любыми способами. Однако Сима считала себя экспертом в области семьи и брака и обожала совать свой нос в чужие отношения за неимением собственных. Лидочке хотелось вытолкать ее за порог. Стоило ей только заслышать противный скрипучий голос. Весь город знал, что Сима Таскает сплетни и врет напрополую, но мама почему-то ей верила. Лидочка возвращалась домой из школы, и внутри у нее все сжималось, когда она слышала с кухни «Да точно тебе говорю, точно!» Тогда она уже знала, что мама весь вечер будет плакать, а когда вернется папа, кричать ему разные ужасные вещи. Папа и так нечасто бывал дома, а когда прилетал, ей хотелось только радоваться, а не слушать их с мамой крики и скандалы. О приближающейся катастрофе она узнала тоже случайно, пораньше вернувшись домой из школы. У порога стояли стоптанные боты Симы, к стене привалилась пузатая сумка с газетами и письмами, а с кухни доносились всхлипывания. Лидочка бесшумно прошла по коридору и притаилась за дверью. «Да точно тебе говорю, точная!» скрипела Сима, явно задыхаясь от восторга по поводу новой добытой сплетни. «Интересно, о ком она на этот раз?» подумала Лида но в тот же момент похолодело. «У твоего Андрея другая баба в Ейске. А может, в Бийске?» «Не, э, в Ейске. Не помню, удери его. То ли Ейск, то ли Бийск». «Да как не помнишь?» — всхлипнула мама. «Это же совсем разные города. Так в Ейске или в Бийске?» «Тебе какая разница?» — скрипнули одновременно прокоренная Сима и старенькая табуретка по ней. «Баба у него!» «А у ней, говорят, дитя уже!» Он настрогал. «Кто тебе сказал?» Голос у мамы сорвался. «Говорю, тебе сама слышала. Таня заикашка рассказывала Люде Богатыревой. Ей Нюс Рыжий, сказала Ейны, то есть Нюсин муж, с твоим же вместе на аэродроме работают. Баба у него, говорю, и дитё уже там. А ты всё сидишь. Усвистит мужик, и как звали». Лидка у тебя вон почти взрослая, школу через пару годков закончит все, считай невеста, так и чего ему тут летчику твоему, залетчику? Дочку вырастил, алиментов платить не надо, и упорхнется, коли крыльями не помашет. Не понимаешь, что ли, раз уж детен острогал. У Лидочки подкосились коленки. Она врет, стучала у нее в голове, она все врет. Что делать? Что же делать? Делать-то что? Причитала за хлипкой дверью мама. Да уж, Катерина, вот дела-то у тебя теперь. Вот и доверяем мужикам. А что тут поделаешь? Он же все понаделал. Тебе теперь чего? Позор не оберешься, как усвистит. Я бы таким причиндал и всем рубила бы топором прям. Ага. Или б зелье какого подсыпала, чтоб на других баб не лез. Есть у тебя зелье какое? Какое зелье, Сима? Что ты несешь? Откуда у меня зелье? Так, так надо к бабке идти тогда. Чего сидеть? Чего ты сидишь? Отворот ему делать от бабы той надо. Или зелье просить, чтобы отсох у него к чертям. Так им всем и надо. Чтобы отсох у них, у всех, кто гулящий. Давай, слышь, узнайте про бабку, какая у нас тут посильнее. Сходишь, все сделаешь, навек твой будет. Отсушим его от той бабы. «А если не подействует...» Она заговорщицки понизила голос. «То можем и на смерть ей заговор сделать, например». «А чего? Чего ты глаза таращишь?» «Ну, не знаю, ты сама решай». но куда уж тянуть, Кать? Куда тянуть-то?» Лидия за дверью стала совсем дурно. «Неужели мама и правда соберется отравить папу или убить кого-то? Разве она сможет?» «Не пойду я никаким бабкам» тихо сказала мама, и Лида выдохнула. «Людей морить, грех на душу брать». «О, какая ты праведная, я погляжу. Ну, тогда нечего мне тебе сказать, Катя. Тогда готовься, позору охватишь. Еще и Лидки на весь бабий век ее хватит». «Весь поселок уже шепчет, а тогда шептать уже не станут, уже во весь голос начнут. Уж кость тебе перемоют, только держись, и останешься бабылихой, и Лидку замуж никто не возьмет. Кому она нужна, сирота от мамки-брошенки?» «Сима!» – замолилась мать. «Ну какая? Она сирота! Лиду-то хоть оставь! Что делать-то, скажи ты мне, что делать?» «Ох, непутевая ты, Катька!» потому что непутёвая и есть. Не слушаешь, когда тебе дело говорят. Чайку мне подлей пока, что ли? Говорил я тебе, мужика над в ежовых рукавицах держать. Что ты с ним всё нюня разводила, в платье наряжалась, да пироги ему пекла. Вот, допеклась. Так он и дома почти не бывает. Он ведь лётчик, Сима. «А как иначе? Я же жена ему. Я дом должна содержать, пироги печь и борщом встречать». Так и мама моя всегда говорила, чтобы еда была всегда горячая, постель мягкой да жена всегда ласковая. Тогда какой мужик ничего на стороне искать не станет. «Вот и дура, твоя мама!» — рявкнула Сима. «Надо было меня слушать, как я тебя учила. Как он на порог, а ты ему сразу по морде!» «Так за что?» «Заслужил, потому что, чтоб знал, за что оно всегда найдется. Во, видишь, нашлось, да поздно уже, а надо было построже, не борщай ему, а леща, ха-ха-ха, по мордасам». И Сима закатилась хриплым смехом от собственной шутки. «А ты все, меловалась, да борщи крутила». «Да я иди не особо, давно уже, я в последнее время как раз старалась, ну, да, построже» ругала его, сердилась, грозилась. грозился это правильно. Сима громко отхлебнулась из блюдца. Но, видать, баловато. Они замолчали. Сима пила чай, охала и время от времени материлась. Мать всхлипывала. Лидочке хотелось развернуться и мчаться в аэропорт и просить дядю Мишу, мужа, той самой рыжей Нюси, чтобы сказал ей правду. А лучше, нет, лучше, чтобы он сейчас же отвез ее к папе. В Йейск, в Бийск, на край света, куда угодно. Потому что она знала, это всё враньё. И папа ей так и скажет. Папа всё ей объяснит и вышвырнет эту вонючую Симу из дома раз и навсегда. И у них опять всё будет хорошо, как раньше. От этой мысли ей сразу стало легче, и она уже хотела развернуться и убежать, как вдруг за дверью Сима сказала. «А знаешь чего, Катька? А ты забеременей. Вот чего!» лидка ты выросла, ей уж мужика не привяжешь. Она уже не дитё. А ты ему возьми. И ещё, роть, лучше пацана. Точно, ты прям постарайся, чтоб пацана. Сима, да что ты? Мама даже перестала всхлипывать. Да как это? Что ты говоришь? У меня 36, куда ж рожать? Неудобно даже от людей. А брошенка оставаться удобно в 36? На старость а? «Ну, не знаю, ты сама смотри, Катерина, а выбор-то у тебя небольшой. Или к бабке заговор делать, или рожай. От младенца твой Андрей никуда не денется. Он мужик-то хороший. Ходок, как все они, но мужик хороший. От младенца не убегит. Рожай, Катька, потому что иначе никак тебе. Или рожай, или вешайся». Мама не повесилась. А ровно через девять месяцев у них с папой родился Мишенька. И папа никуда не исчез. Правда, он стал каким-то другим. Посидел и немножко состарился. Ведь так люди старятся. никогда на лице выползают морщины, а когда в глазах кто-то будто выключает свет, и глаза уже больше не светятся. Вот тогда даже молодые люди становятся старичками. Так и Лидочкин папа вдруг стал грустным молодым старичком. Хотя он очень любил Мишеньку, Да тот еще, как назло, оказался слабеньким и очень болезненным. Папа стал меньше летать, просил начальство не ставить его в рейсы, а больше оставаться на земле. Потому что мама могла позвонить на аэродром в любую минуту. Мишенька температурил, Мишеньку обсыпало, Мишенька задыхался, его рвало, поносило, он кашлял, у него были вечные диатезы и колики. до да чего только с ним не было. И каждый раз его срочно надо было вести к доктору или мчаться за редким лекарством в райцентр. Мама была так занята Мишенькой, что на Лиду почти не обращала внимания. Вот только когда весь поселок стал готовиться к выпускному в школе, мама как будто очнулась, похватилась и, может, из чувства вины, вдруг заказала для Лидочки платье у самой лучшей портнихи в ателье. То самое, нежно-розовое солнцеклёшь, и дала денег на парикмахерскую, на прическу. В день выпускного бала Лидочка была самой красивой. На школьном дворе собралась толпа Выпускники, родители, родственники, все нарядные, все с цветами. Гремела музыка, пожилые учительницы в лучших своих нарядах вытирали глаза платочками. И сирень цвела так празднично. И по небу летели волшебные облака. Выпускников построили для главной школьной фотографии. В последний раз весь класс вместе. Учителя, а в центре директор и завучи. Лидочка все время вставала на цыпочки, вглядывалась в толпу и ждала, когда же придут мама и папа. Больше всего она ждала папу, Она так мечтала, что он придет и будет ей гордиться, и обнимет, и прижмет к себе, чтобы все видели, что она его дочь. Он станет хлопать в ладоши, когда ей будут вручать аттестат, и, может быть, даже прослезится. Она так старалась весь последний год, не пропускала ни одного урока, учила, запоминала, зубрила, не спала ночи перед экзаменами только ради одного, чтобы получить медаль, чтобы папа мог ей гордиться. Слова злобной соседки крепко засели у нее в голове о том, что папа ушел бы от мамы, потому что ему было наплевать на уже взрослую Лиду. Она поняла их именно так и изо всех сил старалась доказать ему, что она самая лучшая, самая старательная, самая красивая и умная дочь. Она сдала все экзамены на пятерки, и сегодня ей должны были вручить аттестат и медаль за особые успехи в учении. Не у него там серебряную для неудачников, а настоящую золотую. Лидочка подпрыгивала на стуле, для фотографии их построили в несколько рядов, и она оказалась на самом высоком ряду на стульях. И все смотрела и смотрела вдаль, но родителей не было видно. Ей вдруг на секунду показалось, что в толпе мелькнула синяя детская коляска, но это были другие люди, которые тоже пришли на выпускной с маленьким ребенком. «Внимание! Сейчас вылетит птичка!» — крикнул фотограф. И все дружно застыли с улыбками, а потом рассыпались кто куда. Лида побежала к школьным воротам, подождала там несколько минут. Она уже хотела мчаться домой, узнать, что случилось, поторопить маму. Наверняка та в последний момент решила еще раз покормить Мишеньку или переодеться, чтобы выглядеть понаряднее. Лидочка заставила себя улыбнуться. Они придут, непременно придут. Она даже покружилась, поправила юбку и снова беспокойно стала смотреть на дорогу. Никого. Тут в громкоговоритель объявили, что всех выпускников и гостей «Приглашают в актовый зал для торжественной церемонии». «Но как же так?» Лидочка даже топнула ногой от нетерпения и отчаяния. Она поворачивала голову то на дорогу, то опять смотрела на школьные двери и поток нарядных людей. Простояла у ворот до последней минуты, когда все уже зашли в школу, и ей махнул их сторож дядя Митя. Тогда она прикусила губу, еще раз глянула на дорогу и, стуча каблучками, побежала в зал. «Они успеют! Они еще придут!» тихо говорила она приказывая себе не плакать. Все расселись по местам, шум и галдеж стихли, на сцену школьного зала поднялся директор. Только бы он говорил подольше. «Папа непременно успеет!» Она обернулась, и тут прямо у нее на глазах учитель физкультуры закрыл дверь в зал. Лидочка про себя обругала его козлом и прикусила губу. но «Ну ничего, папа сейчас придет. Он постучит и ему сразу откроют». Лидочка заняла рядом с собой два места. Но на них плюхнулась чья-то мамаша в кудряшках и с бантом на обширной груди. «Тут занята извините!» — отчаянно шикнула на нее Лидочка. «Все уже в зале опоздавших не ждут!» — хмыкнула в ответ толстуха. «Ничего, ничего страшного!» — снова сказала себе Лидочка. «Не плакать! Папа сейчас придет, она увидит его и помашет, и он сразу ее найдет. Все будет хорошо! Вот сейчас, сейчас он придет!» Она очнулась, когда директор дважды произнес ее фамилию. Медалистов награждали самыми первыми. И Лидочка не могла сказать «Подождите, пожалуйста, подождите, мне не нужен никакой аттестат, мне не нужна никакая медаль без моего папы! Вы же все его знаете! Он летчик, он пилот, он самый лучший на свете, и он сейчас придет!» Нет, она ничего не сказала. Как во сне она поднялась на сцену, заставила себя улыбнуться. Ей хлопали громко-громко. Директор говорил что-то про гордость школы, про блестящее будущее, но она ничего не понимала и почти ничего не видела из-за накативших на глаза слез. Она взяла аттестат и коробочку с медалью, кто-то сунул ей букет цветов, она сказала спасибо, вернулась к своему месту, постояла пару минут, а потом бросилась бегом к закрытой двери. Выбежала на улицу, задыхаясь от слез, и помчалась за школьное здание, чтобы ее никто не видел. Солнце клеши развивалось на ветру огромным розовым цветком. Она мчалась по дорожке из мелких камешков так быстро, как только могла, но тут что-то попало ей под ногу, и она упала, неловко, как маленькая, разбив в кровь коленки. Ей было так больно, так больно от обиды, от разочарования. Коленок она не чувствовала, аттестаты цветы полетели в разные стороны. элида только успела заметить, как ее золотая медаль выкатилась из коробочки и покатилась куда-то в пыль. Она закрыла лицо руками, и зарыдала. Ей казалось, она плачет тут целую вечность, но слезы все не заканчивались. Они как будто ручьем лились сначала только из глаз, а потом стали капать откуда-то сверху. Она не сразу сообразила, что прогремела гроза, и начался ливень. Она все плакала и плакала, пока кто-то вдруг не закрыл ее от дождя пиджаком. Она подумала, что это папа, и быстро подняла заплаканное лицо, но перед ней стоял совсем незнакомый парень. Хотя на минуту ей показалось,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 — А то ведь вы совсем промокнете. Хотите? Я лёня Да, — хрипло сказала она. — Хочу. Отнесите меня, пожалуйста. И протянула к нему руки. Почему так темно? И что это за комната? Лидия Андреевна встала с кровати. Под ногами оказался пушистый ковер, но в комнате было холодно. Она поежилась. Глаза постепенно привыкли к темноте. Она разглядела торшер и включила свет. Странно. Чья это комната? Она никогда раньше тут не была. Как она тут оказалась? Она совершенно ничего не помнила. В голове были какие-то обрывки. В выпускной вечер она ждала папу. Много людей, все поздравляют. Медаль, точно! Где ее медаль? Она быстро поискала вокруг. Медали нигде не было. Что же это? Она ведь так и не показала ее папе. Где же медаль? И как она вообще попала в этот дом? Она открыла дверь и осторожно вышла из комнаты. Какой большой дом! И как тут тихо! Ах, вот в чем дело! Лидия Андреевна вдруг все поняла. Она не могла просто так забраться в чужой дом. Ни за что на свете. Ее не так воспитывали. Значит, ее вынудили какие-то очень серьезные обстоятельства. Значит, люди из этого дома украли ее медаль золотую медаль ей пришлось забраться к ним чтобы ее вернуть ей надо ее вернуть надо срочно найти медаль